Час, пятьдесят второй. Дежурная сестра реанимации увидела, как один из посетителей прильнул к дверям тринадцатого бокса и хотела прогнать нарушителя. «Оставь его!» Остановила ее старший по смене и вздохнула. «Сейчас сделают энцефалограмму, и его все равно позовут». После тягостного ожидания под дверью, мужу больной наконец разрешили войти. Пожилая барантка, уже закончила тест. и отклеивала электроды от головы пациентки. Скручивая провода, она негромко сказала. Мозг жив и реагирует на окружающее. А контактирует ли он со своим телом, проверит мои коллеги. После ее ухода, обрадованный мужчина с энтузиазмом стал наводить порядок на голове жены. Достав видавшую расческу, в которой недоставало несколько зубцов, он принялся за работу. Его пальцы... Плавно скользили по кончикам вьющихся придей, но чем выше поднималась расческа, тем чаще она застревала в местах с остатками клейкой массы от электродов. Тогда ему приходилось аккуратно разделять слипшиеся волосы и осторожно выбирать вязкие комочки.